Двое их. Да отвези им метку от нас, Криночку, помин души. Пусть помянут за упокой Раба Божия убиенного Степана, сына моего, А Павлухиному батьку. Ох, ох, ох, ох, ох, Господи! Бабушка, сказал Прохор, Он весь казался несчастным и жеванным, странным.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 нравственное нравственная, проясненная смертью мучеников чистота.